Иверни слушал наставления профессора Андреева перед поездкой в Индию, время от времени делая заметки в полевой книжке. Покончив с инструкциями, профессор задумался, откинувшись в кресле. О чем задумались, Леонид Кириллович? Да вот, понимаешь, грустно сделалось. Как-то в твои годы я пробовал представить себе, будет ли такое время что я не смогу ехать в экспедицию. А разве вы не можете ехать? Могу. Только никогда не ездил, чтобы поработать в полную силу. Мои помощники от главного геолога до проводника всегда говорили с вами хоть на край света, хоть в саму преисподнюю. Почему? Медом по губам не мазал, уговаривать дольстить не мастер, требовал сурово. А потому что всегда считал, что у начальника не только голова должна соображать этого мало. Начальник – тот, кто в трудные моменты впереди всех. Первое плечо под застрявшую машину – начальника. Первый в ледяную воду – начальник. Первая лодка через порог начальника, потому-то он и начальник, что ум – Мужество, сила, здоровье позволяют быть впереди. А если не позволяют, нечего и браться. Не могу согласиться с вами, Леонид Кириллович. Если коллектив хороший, загорелся общей работой... А надолго этого горения хватит, если никто не будет вести. И это уж раз сердце сдало... Не могу больше тащить лошадей на веревках по обрыву, гнать плод, рубить лес. Не могу. Одумалось раньше, что так вот раз упаду и умру на леднике авто, ей или в пустыне. Почему-то больше хотелось в пустыне, чтоб сложили товарищи каменный холм, и он служил бы Ориентиром для таких же, как я, исследователей земли. Знаешь стихотворение Цветаевой про арабского коня? О легенде, что ежели такой конь больше бежать не может, то перекусывает на ходу себе жилу и умирает, истекая кровью. Да что это с вами? Леонид Кириллович, дорогой. Да разве не видишь... Смерть, как хочу поехать в Индию, а знаю, что жары там не выдержу и верну домой, как бесполезный тюк. Ну и терминология у вас тюк в юг-каюк. Так уж от века идет. Сам такой был в молодости, тоже не верил, что могу умереть. Не думал, что буду горько жалеть. Об упущенных возможностях, зная, что они более не представятся. А не представиться, то не будет сил А я? Я никогда еще не жалел об упущенном Конечно, конечно, потому что впереди еще бесконечная дорога Это и есть молодость А вот когда придет время и поймешь, что ничего другого уже больше никогда не будет Да, мне это <свят> трудно понять И долго еще не поймешь Ну ладно, бог с ними, с упущенными возможностями Нет, их так есть неотложные дела